Глава 5 На четвертый день пути смец уже проклинал Талли и его затею. По ночам в лесу колотун, от дождь зарядит, нигде не спрячешься. Орды насекомых так норовят тебя схарчить, если от постельных блох в шее клопов еще можно как-то избавиться, то от здешнего гнуса черта с два. На земле толком не выспишься, как не гнездись меж камней, корней и побегов. Да еще попробую с ней под всеночный лесной гам От старика рыбы слова не дождёшься, зато ухмыляться он горазд Смешно ему, что в лесу ты беспомощен, как младенец. Да ты, козёл, попробуй на северной стороне весла пожить, посмотрим, долго ли протянешь. Приятно будет глотку тебе резать, сволочь. тими Локон тоже фрукт ещё тот. Рыжий, как морковка, болтливый, как сорока, всё шутки шутит. Правда, они обычно потешные. тими здорово умеет их преподносить. И вот тыковка — сущая копилка для острот, их там тьма тьмущая. Иные неплохо бы заучить, они такие забористые, друзьям бы понравились. Вот только что-то с ними не то, вспоминаются туго и уже не пробирают. Ладно, ну их к черту. Любая хохма через четыре дня не смешит. И ведь не на показ этот сморчок веселится, он и прям не унывает никогда. Утро встречает так, будто начинается самый лучший день в его жизни. И пусть этот день выйдет трижды поганым, в вечеру теме будет рад-радешенек. Среди коротышек редко встретишь весельчака. Обычно это задиристый и надоедливый народец. Задиристому до да надоедливому отвесишь тумака, рявкнешь ему «Заткнись!» И никаких тебе угрызений совести. Та ли происходящее нравилось еще меньше, чем Смедзу. Но кузен держал сторону рыбы. И смец не мог не признать, что они правы. Вот только сомневался, стоит ли экспедиция таких мучений. Когда в ветке хлещут по морде, корни хватают за ноги, шипы в кровь царапают кожу, паутина так и норовит облепить голову а хуже всего мозоли. Кажется, первый смец натер еще до того, как весло скрылось из виду. Он выполнял все советы рыбы, но становилось только хуже. Благодарение богам хоть зараза не проникла в язвы. А дурачок Тимми, знает травит бодрые армейские байки о парнях, которым из-за дурной мозоли отпилили ногу по колено. Так бы и пришиб гаденыша. Все эти беды из-за старика-рыбы, уговорившего спутников идти в стороне от дороги. Надо где продвигаться скрытно, на тракте возможны нежелательные встречи. Никто не должен знать, куда они направляются. Если их увидят, то запомнят, а после, когда дело будет сделано, заподозрят. Конечно, это совершенно ни к чему. Но как же тяжко пробираться через заросли, хоть рыбы и не сбился в Чищобе ни разу с пути. Талли это не нравилось еще больше, чем Смедзу, но он во всем поддерживал старика. Четвёртую ночь в лесу Смец проспал, как убитый. Он уже до того вымотался, что мог заснуть мёртвым сном в любой обстановке. «А ты крепчаешь, Смец», — отметил бывалый проводник. «Мы всё сделаем из тебя, мужчину». Тут бы Смец его прикончил, но слишком уж хлопотно это дело. Освобождаться от лямок, вставать, нападать. Пожалуй, больше всего изматывала кладь. Он тащил на спине 80 фунтов барахла, и хотя часть продуктов уже была съедена, Ноша нисколько не полегчала. Через восемь суток, вскоре после полудня, они добрались до места. Смет стоял на лесной опушке и видел перед собой Кургане. «Так вот здесь было знаменитое побоище. Что-то не впечатляет ни хрена». «Кургане уж не то, что было раньше», — согласился с ним старик-рыба. «У тебя хотим имя-то есть, кроме старика?» «Рыба?» «Я про настоящее имя». «А чем рыба не нравится?» «Неразговорчивый, сука». — Это наше дерево? — спросил Тимми. — Вон там. — А то чье же, — хмыкнул Талли. — Других я вокруг не вижу. — Деревце, я тебя обожаю! — прокричал Тимми. — Ты меня сделаешь богатеньким! — Рыба! — обратился талик к старику. — Прежде чем идти за клином, нужно отдохнуть. Сощурившись, смец посмотрел на родственника. Впервые за весь поход тот позволил себе нечто отдаленно похожее на жалобный тон. Ведь кузен капризен и раздражителен. Смец все гадал, долго ли он продержится. В дороге Тали помалкивал, и это помогало Смецу терпеть тяготы. Значит, у клина и впрямь невероятная цена, если родственничек готов на все, чтобы до него добраться. Неужели тана сказочная добыча, которую двоюродные братья ищут всю жизнь? И этот куш вот-вот упадет им в руки. Да ради него Смец готов выдержать любые испытания. Рыба поддержал Тали. «Приступить можно завтра в ночь, не раньше, а лучше послезавтра. Сначала разведка». «Надо знать, эту местность не хуже, чем тело свои милашки!» Смец нахмурился. «И это неразговорчивая рыба?» «Подышим надежное место для основного лагеря и устроим запасной, на всякий случай!» Услышанная вывела Смеца из себя. «Что это за морока? На кой все это нужно? Не проще ли пойти да срубить хренов дрын да свалить отсюда?» «Смец, заткнись!» — прявкнул Тали. «Твою мамашу! Где ты был последние десять дней?» Вытряхни дерьмо из ушей и перестань ими хлопать. И мозги, куриные хоть разок примени по назначению!» Смец умолк. Его уши вдруг обрели сверхъестественную чуткость и уловили зловещий тон в голосе Тали. Уж не жалеет ли кузен, что взял Смец за надело? Уж не считает ли его слишком тупым, чтобы оставлять в живых? Уж не сквозит ли во взгляде Тали то же презрение, с каким частенько смотрит на спутников рыба? Смец опустил веки, отгородился от товарищей темнотой чтобы сосредоточиться и вспомнить услышанное в походе, но необдуманное из-за нехватки душевных сил, который тратил на жалость к себе. Все верно, нельзя просто так пойти и свалить в тополь. За курганем наблюдают солдаты. А кроме военной силы дерево защищено своей собственной, колдовской, по слухам, весьма и весьма немалой. Не обладая, но этой мощью как бы пережила битву с величайшим в мире злом, злом, который из самой земли вырывала потроха. Ну да ладно. Смедзу не рассчитывал на лёгкий успех. Он готов потрудиться, как не трудился никогда в жизни. И он будет крайне осторожен. Надо держать ухо востро и без устали шевелить мозгами. Это не девчонок кинбром музыке учить. День и ночь провели в лагере. Даже старик рыба согласился с тем, что отдых необходим. Следующее утро было решено посвятить разведке. — Ты остаёшься, — сказал Талис Медзу. — Вон, аж до самой задницы ноги стёр. Слушайся рыбу, он тебя полечит чтобы здоровым был, когда придет время возвращаться. Пошли, Тимми». «Куда идете-то?» — спросил смец. «Попробуем в город сунуться, осмотреться там». Они ушли. Через час вернулся рыба. «Быстро ты! Подускал место?» «Подыскал, только не очень удобно С тех пор, как я был здесь последний раз, русло реки сместилось на двести ярдов. Придется обойтись без утренних пробежек. Дай-ка на ноги твои гляну». Смец вытянул их. Рыба опустился на корточки, поворчал, трогая мозоли. «Плохо», — кривясь спросил смец. «Видывал я и похуже, но не нечасто. Вот тут омертвение, здесь вроде тоже...» Его лицо на миг стало рассеянным. «Мой грех, ведь знал, что ты сопля зеленая, и утали талии порядка в башке не больше, чем в курятнике. Не надо было мне соглашаться на такую спешку. Вначале поспешишь, в конце пожалеешь». «Ты уже решил, как распорядишься своей долей?» «Нет». Хочешь дожить до моих лет, обзаведись привычкой слишком далеко вперёд не заглядывать. Не так уж много шансов, что желание исполнится. Живи сегодняшним днём, парень. Пойду поищу, чем тебя подлечить. Человек с седыми кудрями и прямым как шест хребтом скрылся в лесу. Проводив его взглядом, смец постарался выгнать из головы худые мысли. Не хотелось оставаться с ними наедине. Рыба вернулся с охапкой травы. Накроши и сложи сюда вот в мешочек. Каждой травке поровну. Трав было три. «Набей потвуже, а потом лупи палкой. Вот она. Время от времени переворачивай. Надо размять хорошенько». «Долго лупить?» «Стукни тысячу раз, а лучше тысячу двести. Потом переложи сюда, в котел. Добавь кружку воды. Вари, помешивая. А дальше. «Готовь второй мешок. И в котелке мешай через каждую пару минут». Старик опять исчез в лесу, даже не сказав, зачем отлучается. К его возвращению Сметц уже отлупил третий мешочек. Рыба принюхался. А ведь можешь, если захочешь. Он сел, снял котел. Хорошо, заканчивай с мешком. Он разорвал на повязке самую старую рубашку Сметца, завернул в тряпки сочащуюся лиственную пульпу. Прохладная, слегка пощипывающая припарка мигом ослабила боль. Рыба и другим полечил ноги. Своё дело этот лесовик знал на славу. Откинувшись на ствол дерева, Сметц лежал и маялся сомнениями. Не был уверен, что сумеет поднять руку на старика. А если и сумеет, хватит ли духу ее опустить? «Тут еще живут человек шестьдесят восемьдесят», — сообщил Талли. «Солдатня, по большей части. Мы подслушали разговор, через пару дней уйдет большой отряд. Есть смысл подождать. А пока освоимся здесь хорошенько». Осмотр Кургания начался после захода солнца при свете лунной четвертушки. В домах не горели окна, городок будто вымер. Самое время прочесать местность. Четверо растянулись в цепь. Они шли, едва видя друг друга. Талий вел подельников к дереву. «Да разве же это дерево?» — думал смец. «Так, поросль! Тополек, футов пятнадцати в высоту, серебристой корой и толстеньким стволом. Ничего в нем примечательного. Откуда же такая грозная репутация?» Шагая, он вдруг уловил блеск металла. «Клин! Он и правда существует!» Едва заметив его, смец ощутил и пульсирующую расточающийся окрест темную силу. Будто клин — это вовсе не металлический штырек, а сосулька из чистой ненависти. Он содрогнулся и с трудом отвел глаза. Да, серебряный клин — не выдумка. Богатство рядом рукой подать, осталось только завладеть им. Он прибавил шагу, и вдруг путь перегородила длинная низкая каменная гряда. Странно, откуда она взялась? Смец не вспомнил о драконе, которому поручалось, прежде чем погибнуть самому, сожрать печально известного волшебника боманса Будь посветлее, может, и удалось бы разглядеть лапы, с которых обвалилась потревоженная людьми земля. Смец уже почти взобрался на этот гребень, когда раздался звук, что-то вроде звериного сопения. А потом другой, шум разрываемой земли. Высматривая товарищей, Смец увидел только Тали в футах в десяти. Тот пристально глядел на дерево. Что-то не так с этим деревом. У него мерцают кончики листьев, разливая синеватый призрачный свет. Может, восходящий месяц шутки шутит? Смец перебрался на ровное место, постоял, рассматривая дерево. И впрямь дела дивные, жуткие дела. А тополь сияет уже весь, от комля до макушки. Смец взглянул прямо перед собой и обмер. С расстояния в полсотни футов на него кто-то таращился. «Башка, что твоя квашня, глаза и зубы бликуют синевое дерево. Особенно ярко блестят клыки». Смец, отродясь не видал пасти с таким множеством зубов вдобавок огромных и острых тварь двинулась к нему а у него ноги приросли к земле он в ужасе заозирался увидел как сломя голову удирают прочь от дерева талли и тими снова посмотрел вперед и как раз в этот миг монстр прыгнул разинув пасть чтобы оттяпать у жертвы голову вдруг сметза отпустила он тоже чесанул что было духу гигантскими прыжками чудовище неслось следом еще миг и схватит беглеца как человеческая рука хватает летящего комара. Но тут с дерева сорвалась голубая молния и отшвырнула зверя в сторону. Смец тоже крепко приложился о землю, но через миг вновь очутился на ногах, и боль немало не убавила его прыти. Убегая с Тремглав, он ни разу не оглянулся. — Я тоже его видел, — сказал старик рыба. И Талли, твердившись, что страсти только примерящились, Смецу был вынужден заткнуться. — Все верно, — он говорит, — большущая тварь с дом величиной собака о трёх лапах Смылась, когда дерево по ней шарахнуло п сина у да иди ты и чем же она тут занимается копает ответил смец. пытается что то достать она сопела и лапами шуровала вот точно так же собака выкапывает кость ваша мамашу опять проблемы но почему никогда не бывает без проблем теперь наверняка проводимся дольше чем я рассчитывал значит нельзя терять времени скоро кому нибудь придет в голову та же идея что и мне — Не резон пороть горячку, — сказал рыба. — Надо все делать правильно, с холодной головой. Ну, это ежели ты рассчитываешь еще пожить и попользоваться богатством. Талли раздраженно заворчал. Никто не желал сдаваться, даже смет, вспомнивший, как чудовище дышало ему в затылок. — Пес Жабодав, — сказал Тимми Локон. — Чего-чего? — буркнул Талли. — Пес Жабодав. В той битве участвовало чудовище. Его звали Пес Жабодав. — Пес Жабодав? Откуда такая кличка? — Почем я знаю я его из щенка не выращивал». Глупая шутка, но все рассмеялись. Была в том потребность.